Что же я хотел сказать? Вечно я забываю, что хотел сказать. В таких случаях у нас дома говорят, что я просто хотел соврать. «Не скажешь, не соврёшь», — говорят. Но я уверен, что есть тысячи таких же, как я, честных людей, которых даже их близкие называют врунами только потому, что у них плохая память. Подобная несправедливость и навела меня на мысль поставить ряд экспериментов, чтобы доказать, что человек, который забыл, что он хотел сказать, брать не собирался. Первый эксперимент я проделал со своей матерью. «Мама, давай поговорим о пингвинах», — сказал я, как бы невзначай. Почему я предложил поговорить именно о пингвинах? Да просто потому, что мама очень редко, вернее, даже никогда о них не говорит. Я был уверен, что она тут же забудет, что она хотела сказать о пингвинах, если она вообще что-нибудь хотела сказать, в чем я сомневаюсь. «Я так мало о них знаю, мой милый», — говорит она. «Ты забыла, что хотела про них сказать?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает она, — подумай хорошенько, мама», — настаиваю я, — «постарайся вспомнить, ты хотела сказать правду или неправду». «Зачем же я буду неправду говорить?» — возражает она. «Это всё, что я хотела услышать», — говорю я, и делаю пометку в моей записной книжке, с которой никогда не расстаюсь. Затем я ставлю эксперимент на самим собой. В моей записной книжке я делаю запись. Кто-то из наших чистит чёрные башмаки коричневой щёткой. И тут же забываю про это. А когда вечером у нас заходит разговор о том, чья теперь очередь покупать ваксу для ботинок, Я как бы ненароком замечаю, что хотел что-то сказать, да забыл. Постойте, что же это я хотел вам сказать, говорю я? Не скажешь, не соврёшь, говорят мне. А вот смотрите, говорю я, и с торжеством протягиваю мою записную книжку. Хотел я соврать или не хотел, и показываю запись. Не хотел, отвечают. Так значит, это ты чистишь свои чёрные башмаки коричневой щёткой? Ну, мы тебе покажем». И мне показали.